Глава 14. Право командования Константина слуги Родова восприняли вполне обыденно и даже не подумали переспрашивать временный штаб о том, а имеет ли он, собственно говоря, вообще такое право. Как я понял, многие из магов узнали моего напарника в лицо, и тот сейчас как раз переговаривал с ними, по всей видимости согласуя их дальнейшие действия. Я же в сопровождении Рокса Церби шел чуть в стороне от основной группы. Милорд, для какой цели мы сражаемся вместе с этими людьми против демонов? вдруг спросила у меня девушка За это мне неплохо заплатят, что уже несомненный плюс улыбнувшись ответил я с другой стороны мой род в этом мероприятии получает определенную репутацию. А я потом несомненно напомню с куратовым, кто именно помог в решении их маленькой проблемы, оскалился я. Ведь мы договаривались участвовать лишь в делах службы магической безопасности империи, а это пока не входит в их юрисдикцию. Вот оно что, задумчиво произнесла Рокс. Тем более это как-то связано с чернокнижником, которого ищут люди, которым я пообещал помочь в счет наших будущих взаимовыгодных отношений. Возможно, тут удастся найти ответы на некоторые вопросы, раз уж среди обдуренных студентов такой уникум который спутал устроившим это все планы. Добавил я, наблюдая, как бойцы рода Скуратовых, направив автоматы в сторону бурильных установок, откуда, судя по отчетам, все и началось, осторожно направились к ним, стараясь контролировать обстановку вокруг. Маги тоже не теряли времени даром и создавали техники, которые пока оставляли в неактивном состоянии, но были готовы применить в любую секунду. Вообще, пока было не особо понятно, зачем мы тут нужны и зачем Константин влез в это дело. Что-то слабо мне верится в его слова о заботе о людях. Если бы он действительно был таким, то сомнительно, что стал бы покидать родной город и уезжать от этих людей, которых хочет защитить. А значит, дело в чем-то другом, и, кажется, я догадываюсь в чем. Слишком уж странными взглядами перебрасывались Ярослав и Константин Скуратовы. «Может, с моего напарника тоже что-то запросить? Ведь, получается, мое участие несет ему дополнительную выгоду». Тем временем, пока мы все дальше продвигались по территории разработки, были видны следы того, что люди поспешно покидали свои рабочие места. Многие даже не останавливали свою технику, что можно было наглядно видеть в продолжающемся катиться по кругу погрузчику или, например, по бурильной установке, которую еще не успели загнать в вырутую шахту, но уже по какой-то причине запустили. Тут и там виднелись куски боксита, из которого в дальнейшем на заводе могли получить алюминий, но на данный момент этот ресурс, важный в промышленности, был никому не нужен. У бурильных установок бойцы рода обнаружили первые следы рабочих, которые не успели вовремя скрыться. Кровь и части тел явно говорили о том, что они вряд ли выжили, но еще оставалась надежда, что некоторые могли спастись. Разработка здесь велась годами, и заброшенных ответвлений в данной шахте хватало, так что люди могли спрятаться там и продержаться до подхода поддержки. По крайней мере, примерно о чем-то таком разговаривали ближайшие ко мне два мага. Перед входом в шахту было принято решение остановиться и проверить свое снаряжение, Так как дальше всех ждала неизвестность, и лучше к этому хоть как-то подготовиться, да и многим требовалось собраться с духом, несмотря на общую решимость. Слишком многих пугает нахождение в месте, где над тобой толще породы, и нет возможности быстро выбраться на поверхность. Ну что, пойдем добывать себе славу, подойдя к Константину, который очень удачно оказался временно один, спросил я. «В первую очередь постараемся найти выживших рабочих». Как обычно, с сигаретой в зубах ответил он. «Поисковые техники говорят, что внизу есть живые, но вот из-за толщи камней работающей техники точно определить не удается». Про то, что поисковым техникам такие вещи в принципе не должны особо мешать, я промолчал. Так как прекрасно знал, что если внизу есть не только привычные руды, но и магические материалы, То помехи могут быть настолько сильными, что проводить разведку с помощью магии становится вообще невозможно. Но ведь никто не будет рассказывать просто так, что здесь, помимо заявленного алюминия, можно добыть и кое-что другое, а последним, непосвященному в такие вещи, лучше не знать и не задавать лишних вопросов. Это понимал и я и мой напарник, так что под моим пристальным взглядом он лишь вздохнул и кивнул, чем без слов подтвердил мою догадку. «Насколько большое разветвление коридоров внутри шахты?» – спросил я. «Мы на грузовом лифте спустимся на 400 метров вниз. Именно на этом уровне обнаружили демонов. И, как предписывает инструкция, в подобных ситуациях остальные уровни были заблокированы как техническими средствами, так и магическими. Все, кто был выше данной отметки, уже доставлены на поверхность. А как же следы тут?» Указал я на следы смерти людей в каких-то паре метров от нас. Несколько существ поднялись вместе с рабочими на этом самом лифте, и после того, как напали на них, обратно скрылись в шахте. И что, ни одна камера их не зафиксировала? С подозрением я отнесся к отсутствию более явных свидетельств. Камер здесь было немного, а все те, что успели что-то зафиксировать, лишь показывают бегущих людей, развел руками Константин. Меры безопасности тут были направлены на другое, чтобы никто снаружи не проник на территорию, ну и чтобы рабочие ничего с собой не вынесли. Никто не ожидал, что нападение будет из шахт. «Как-то это неосмотрительно со стороны твоих родственников», — покачал я головой. «Хотя бы рядом с лифтом можно было установить несколько. Тут не я решаю, так что не вижу смысла это дальше обсуждать». В итоге, несмотря на то, что лифт был грузовым и мог вместить всю нашу компанию, было решено отправляться на нужную глубину небольшими отрядами, чтобы в случае чего не погубить всех разом. Да и с другой стороны, те, кто спустились первыми, смогут успеть разведать обстановку и предупредить остальных об опасности. Таким образом, за 10 минут в несколько партий мы спустились на 400 метров под землю, чтобы обнаружить пустые коридоры шахты. Не знаю, нанимали ли скуратово-сторонних специалистов или использовали своих, но все своды были укреплены магией и дополнительно усилены современными материалами. Вообще все, что я сейчас видел, говорило о довольно больших затратах на обеспечение безопасности рабочих. По сути, если не знать, сколько над тобой метров земли, то можно подумать, что ты попал просто в подземные коммуникации промышленного здания. Тут даже воздух был отфильтрован до такой степени, чтобы не чувствовалось ни влаги, ни пыли. И при всем этом отсутствии камер? Серьезно? Ладно, все равно это не мое дело, но наличие изображения напавших демонов могло облегчить задачу, если и не мне, то спустившейся сюда группе» а так получается полная неизвестность, которая довольно сильно напрягает. Мы, кстати, на правах вышестоящих по значимости спускались последними, так что Церби был уже в своем боевом виде, пускай он этого и не показывал, но демонический волк был рад возможности размяться и даже не брюзжал по поводу того, что все эти преобразования тратят его запасы энергии. А мы в броне с подготовленными техниками. Правда, про техники больше относилась к Константину, да и брони на нем никакой не было. С учетом, куда мы суемся, такое пренебрежение личной защиты удивляло, но спрашивать про это я не стал. Кто знает, какие секреты скрывает мой напарник, и, возможно, он имеет защиту, которая просто не выглядит как броня. Времени у первых групп было достаточно, чтобы провести поверхностную разведку и пройтись по ближайшим коридорам. В принципе, ничего они не нашли, но проверить все равно не мешало. Применение поисковых техник ни к чему не привело. В толще камня явно были магические элементы, которые мешали работать довольно сложным и тонким техникам, разрушая их еще на этапе формирования. Создавать же технику, что могла бы выдержать и такие помехи окружающей среды, могли далеко не многие, да и затраты энергии были слишком уж большими, что с учетом неизвестного противника, никто делать в здравом уме не будет. Как только мы вышли из лифта, я стал создавать печати призыва, которые, несмотря на наличие магических элементов, мешающих остальным магам, на мои действия не оказывали никакого воздействия. Я уже давно владел тем уровнем контроля энергии из своего источника, когда не допускаешь паразитных излучений. Слишком многое зависело от тонкости проведенной работы и количества вложенных сил, чтобы удовлетвориться лишь средним уровнем умений. Последнее как раз я пытался вбить в своих учеников, и вроде что-то из этого получалось. Печать призыва отработала как надо, и рядом со мной появилось пять небольших духов, которым я приказал исследовать ближайшие коридоры. Постоянно передавать данные такие духи не умеют, но в случае обнаружения чего-нибудь интересного сразу же вернуться. И что самое хорошее в них, из-за небольшого использования энергии на свое существование они практически невидимы в магическом плане, не говоря уж о физическом. Константин верно подметил мои манипуляции и не торопился отдавать дальнейшие распоряжения, хотя слуги рода уже начали недовольно поглядывать в мою сторону, видя во мне причину задержки. Духи перемещаются быстрее людей, так что отклик от одного из ответвлений я получил меньше, чем через 10 секунд и, собственно, указал моему напарнику на него. Так-то нам было без разницы, куда двигаться, но раз духи что-то обнаружили, то почему бы и нет. Тем более я отправлял их с целью поиска не живых людей, а других демонов, которых этим духом обнаружить было проще простого». Скуратов тут же стал отдавать соответствующие распоряжения, и люди подчинялись ему как представителю рода, которому они поклялись служить. В обычной жизни я не так часто встречался с таким явлением. Но сейчас, в такой напряженной обстановке, наглядно демонстрировалась разница между слугами рода и его членами. Отношения господина и слуги без всяких прикрас, когда господин приказывает, а остальные выполняют, Даже если не согласны с поставленной задачей, это наблюдается не в каждом роде, но те, кто изначально набрал свою власть именно в военных конфликтах, поддерживали традицию подчинения приказам, переводя род в подобие военной машины. Потом приказы могут начать разбирать и даже высказываться о их неправильности, но это будет потом и только между членами рода. Так что вперед выдвинулись бойцы рода Скуратовых при поддержке магов. Они в случае опасности должны были либо встретить угрозу лицом к лицу, либо предупредить нас и отступить к основным силам. Рисковать всеми при неизвестных возможностях демонов было глупо, и все понимали, на какие риски они идут. Но, как я уже упомянул, возражений ни от кого не последовало. Цербий вальяжно вышагивал вслед за людьми, демонстрируя всем своим видом, что для него все это не больше, чем увеселительная прогулка. Вот только взгляд его слишком уж был сосредоточен, а по характерному подергиванию хвостами я понимал, что демон внимательно прислушивается и принюхивается к окружающей обстановке и пока ничего толком не находил. Роксана тоже шла неспешно, но вот руки демонеса лежали на рукоятках клинков, готовые в любой момент показать свету смертельную сталь, которой девушка убивала демонов намного опаснее, чем виделось большинству присутствующих. Я же хоть и подготовил несколько печатей призыва, не спешил их завершать, так как еще было неизвестно, что нас ждет впереди и какие именно демоны могут потребоваться в дальнейшем. Так мы и шли по длинному ответвлению шахты, пока впереди не раздались звуки выстрелов. Земля задрожала от применения магических техник, но благодаря тому, что все здесь было укреплено, ни крошки земли не просыпалась сверху. Лишь гулки удара разносились по этому своеобразному коридору до да звуки очереди автоматов. Группа замерла в ожидании. Бойцы навели стволы своих автоматов в сторону, где находился наш авангард, а маги напитывали свои техники и энергии, чтобы атаковать неприятелей и прикрыть своих щитами. На такую слаженную работу, да еще в замкнутом пространстве, было интересно посмотреть, так что уже то, что я спустился сюда — давало много поводов для размышлений. Постепенно звуки сражения становились все ближе, и мы наконец-то смогли увидеть наш авангард, который до этого был скрыт, из-за того, что ответвление, по которому мы шли, не было прямым, а слегка уходило вправо. Как только слаженно отступающие бойцы пересекли определенную черту, перед ними было выставлено несколько прозрачных воздушных щитов, отсекающих их от демонов». Стоило появиться преграде, как огонь моментально прекратился, и автоматчики принялись менять магазины, а те, кто был ранен, отступили в тыл нашего отряда, где ими занялись маги, имеющие в своем арсенале хотя бы базовые техники исцеления. О полноценном целителе в нашей группе речи вообще не шло. Такими людьми не рискуют в опасных авантюрах. Пока у передового отряда появились мгновения краткой передышки, мы смогли лучше рассмотреть демонов, из-за которых здесь все и началось. «Маверы», — презрительно бросила Роксана, стоило только ей увидеть копошащихся у границы воздушных щитов демонов, которые будто не понимали, что эту защиту им не преодолеть, и продолжали ее атаковать своими жалами. Сделала она это достаточно тихо, чтобы услышать девушку мог только я». Сами демоны из-за длинных хвостовых жал больше всего напоминали скорпионов, если бы те имели пасть наподобие крокодилий. Эти существа имели худое длинное туловище, которое, помимо прочего, было покрыто какой-то неприятной даже на вид черной слизью. В центре куполообразного черепа находился целый пучок глаз, что, казалось, с ненавистью смотрел на нас. Из пасти падала зеленоватая слюна, что оставляло на полу следы, словно от воздействия сильной кислоты. Конечности твари имели зубчатые наросты, тоже покрытые черной слизью, и думается мне, что под удары лап лучше не попадаться. Судя по запаху паленого мяса и сдержанным матом сзади, маги не нашли лучшего выхода, как выжигать места ранений, чтобы не дать тому, что было на лапах, распространиться слишком далеко. Доводилось раньше встречаться? Также тихо спросил я, пока бойцы переговаривались между собой и делились тем, что лучше воздействовало на этих существ из техник. Да, кивнула Рокс, существа относительно неопасные из-за своей тупости, но нападают они большим роем и могут причинить много неудобств даже защищенным поселениям. Не заметила Димонеса, как отвечает, оперируя категориями своего мира. Живут под землей, но в ночное время могут выбраться на поверхность, если до этого долго голодали. «Чем лучше всего их убивать?» — задал я следующий вопрос. «Раз уж она была знакома с этим видом демонов, то и как избавиться от этой напасти должна быть в курсе. Либо раздробить их панцири, и тогда они сами сдохнут от своей же кислоты, либо сжечь», — пожала плечами девушка. «Лучше сжечь», — добавила она. Маверы – пугливые существа, и если убить разом много особей, могут сбежать и нападут только если вновь восстановят численность роя. Об этих способах убийства демонов я рассказал Константину, и после этого вышедшие вперед два мага огня стали жечь тварей, пока все они окончательно не затихли. Чтобы демоны не разбежались от опасности, позади них тоже возникла воздушная стена». Так что на некоторое время коридор превратился в печку, и только благодаря техникам воздуха, которые отводили жар в сторону, мы сами не спеклись в процессе. Потребовалось 20 минут на все, и вот щиты были сняты, и мы, похрустывая запекшимися панцирями демонов, двинулись дальше. Это была лишь малая часть существ, что сейчас находилась в шахте, и нам необходимо было избавить от всех демонов. Несмотря на то, что сожгли мы несколько десятков маверов, многие из них прятались в темноте прохода в и тем, что не все участки были хорошо освещены, а некоторые источники света были испорчены самими демонами. Пускай, по словам Роксана, они и тупые, но нападать из темноты умели, и только благодаря выучке бойцов и поддержке магов нам удавалось пока избежать летальных случаев. Но даже так мало приятного было от того, что кислота демона попадала на элементы брони, прожигая их. Я время от времени запускал духов, и те указывали, куда нам лучше двинуться дальше, чтобы найти новую порцию демонов. И все это просто напоминало обычную зачистку помещений от вредителей, что даже становилось скучно. Понятное дело, что эти демоны могли принести обычным людям много проблем, да и возможности у маверов были не самыми приятными, но мне думалось что здесь мы найдем что-то более интересное после часа пребывания на этом этаже мы уничтожили наверное под сотню демонов но вот к конца этому действию все как то не виделось бойцы рода уже наловчились убивать маверов и без помощи магов Да и подмечать, где они могли прятаться после стольких нападений, становилось все легче. Примерно в это же время нам попались первые выжившие. Люди спрятались в одном из технических помещений, где хранились запасные части для механизмов, участвующих в добыче бокситов. Дверь их временного убежища несла на себе следы попыток прорваться внутрь, но из-за своей толщины она все же не поддалась кислоте маверов и выдержала все испытания. В первую очередь восемь человек, что прятались внутри, проверили на ранения, но ни у кого их не было. Людям просто повезло оказаться недалеко от этого склада, и единственная проблема, которую они испытывали – нехватка воды, так как помещение не было предназначено для такого количества людей и на такое продолжительное время. «Все будет хорошо, мы эти жуткие подобия скорпионов уничтожаем только так», попытался подбодрить их один из бойцов. «О чем вы?» – недоуменно посмотрел на него мужчина, являющийся командиром одной из групп шахтеров, что пошел на склад за запасной деталью износившегося механизма и тем самым избежал участи своих подчиненных. «Мы не видели никаких скорпионов. На нас напали монстры, но они издали походили на людей, и поэтому многие погибли в первые минуты». Тут и выяснилось чуть больше подробностей о произошедшем. Этот мужчина — единственный, кто видел демонов вблизи от себя, и именно он, убегая назад, собрал остальных и вместе с ними спрятался на складе, понадеявшись на крепкую металлическую дверь и кодовый замок. К сожалению, остальные были лишь в курсе того, что что-то произошло в шахте, но что именно, не видели. Мужчина же, судя из его объяснений, Видел демонов гуманоидного вида, которые имели вытянутые передние лапы, из одной из которых торчал костяной клинок. Именно им твари убивали людей, после вгрызаясь в их шеи. Пока у него выясняли все подробности, я вместе с Роксаной и Церби отошел чуть в сторону. Видела что-то подобное? спросил я у нее. Церби не так много знал про других демонов, так что Рокс оказалась из нас самой осведомленной в этой теме. «Возможно, какой-то вид подземных демонов», — пожала плечами девушка. Но я лично с ними не сталкивалась, так что ничего сказать не могу. В итоге людей было принято выводить с этого этажа в сопровождении небольшой группы. Весь путь позади нас был зачищен от демонов, и в случае чего маги просто поставит щиты, временно перекрывая ходы для них. Оставлять выживших рядом с собой означало подвергать их дополнительной опасности — Но и снова запереть их на складе без воды и еды было неправильно, так как еще неизвестно, что нас ждет впереди и как много времени потребуется на зачистку этого места. «Что думаешь насчет еще одного вида демонов?» — спросил меня Константин, пока бойцы рода Скуратовых устроили небольшой перекур и желали удачи уходящим обратно членам отряда. «Странно все это. Задумчиво потер подбородок я. Сразу два вида демонов да еще один из выживших видел только вторых, но с первыми не столкнулся. «У твоего рода есть враги?» — прямо спросил я. «Да полно», — пожал плечами мой напарник. «Пускай я несколько дистанцировался от своего рода, но в принципе у любой более-менее влиятельной семьи магов найдутся противники, которые хотят урвать кусочек власти у сильного». «Я не про это», — покачал я головой. «Есть кто-то, настолько заинтересованный в устраивании неприятностей твоему роду, чтобы пойти на сделку с чернокнижником?» «Хочешь сказать, что это оплаченная акция?» Тут же насторожился Константин, внимательно посмотрев на меня. «Возможно, это и случайное стечение обстоятельств, но, как ты говорил раньше, демоны появились в нескольких городах, и всегда это был лишь один проведенный ритуал. Здесь же их два». Да, пускай первый прошел неудачно и, скорее всего, должен был оттянуть на себя все внимание, но вот то, что происходит здесь, не вписывается в общий сценарий остальных происшествий. «Слишком все притянуто», — с сомнением в голосе произнес мой напарник. «Возможно», — согласился я с ним, — «но все же этот вариант возможен, и стоит подумать, кто из ваших врагов мог выйти на чернокнижника». Или как вы ему смогли помешать, что он решил потратить дополнительные ресурсы на причинение вреда твоему роду? Пускай старшие с этим разбираются. Отмахнулся мужчина и тут же, видя, каким взглядом я на него посмотрел, поправился. Я, конечно, выскажу им твою точку зрения, но сам понимаешь, такие вопросы я не решаю. Угу. Зато решаешь вопросы, сунутся в эту дыру, фыркнул я. Не без этого, улыбнулся Скуратов. Мне, в принципе, было без разницы. И так понятно, что Константин ведет здесь какую-то свою игру. Главное, что мои слова действительно заставили его задуматься о таком взгляде на эти события, а там пусть решает сам. Мне же интересно было понять, для каких целей вызывались демоны и почему вдруг и так ополчившийся против владельцев черного рынка империи чернокнижник Решил еще насолить с Куратовым, или это один из его учеников, о которых говорил Шляпник. Вновь печать призыва, и мы двинулись в сторону, где обнаружились ближайшие демоны. Постепенно эта прогулка по подземелью начинала становиться скучной, так как ничего не менялось, и мы с успехом шли все дальше. Правда, выживших больше на нашем пути не попадалось». Следов нападения хватало, а вот самих тел не было, как и не было следов волочения по полу. Последнее многим не нравилось, так как если у демонов хватило ума забрать тела с собой, а не просто растерзать на месте, то на что они еще могут быть способны? И все же, несмотря на настороженность, нападения все прозевали. Мы проходили очередной перекресток в направлении, где духи указали на демонов – Как из тьмы, справа от нас выскочило существо, отдаленно напоминающее очень жилистого человека. Безволосое и чешуйчатое тело демона легко проскользнуло между несколькими бойцами, и пока те реагировали на резко изменившуюся обстановку, напало на них, используя как выскочивший из руки костяной клинок, так и костяные гребни на руках, которые обладали не меньшей остротой, и служили одновременно с этим защитой. Ворвавшись внутрь, демон закрутился волчком, ранее сразу несколько человек, до того, как маги атаковали его своими техниками, которые буквально пригвоздили существо к земле. К сожалению, для некоторых членов отряда это было совершенно слишком поздно, и мы за несколько секунд потеряли сразу троих бойцов. При этом у меня промелькнула мысль, что еще легко отделались, так как напади тварь на одаренных — то наша боевая мощь упала бы куда сильнее. Вот только это был еще не конец, и стоило магам оказать первую помощь раненым, как из другого ответвления тоннеля на нас выбежало сразу трое людей-змей. В этот раз бойцы контролировали обстановку куда более сосредоточенно, так что их появление не оказалось неожиданностью. Автоматные очереди хоть и подранили демонов, но полностью остановить не сумели. А вот разрезающая все на своем пути воздушная волна, пущенная одним из магов, разрубила впереди бегущего, но по какой-то причине лишь оставила несколько глубоких ран на двух оставшихся. Хорошо еще, что маг действовал не один, и его товарищи, один каменным копьем, а второй огненным шаром, завершили дело и добили демонов. Самым странным было то, что призываемые мной духи не ощущали этих существ и не могли из-за этого сообщить о них заранее. Будто кто-то научился закрываться от внешнего мира, что с демонами, как я считал ранее, невозможно. Неприятно, но терпимо, так как невидимыми эти существа все же не стали, пускай и пользовались преимуществами темноты, возникшей из-за разрушительных действий маверов. В итоге, прождав еще минут десять, мы двинулись дальше, оставив погибших позади. Выделять еще людей, чтобы вынести тела никто не захотел, да и никуда они не денутся с этого подземного этажа. После такой неожиданной атаки все бойцы рода вели себя агрессивно и настороженно, чуть ли не поля в каждую тень, и реагируя на любой шорох. Мало кому нравится терять своих товарищей, но еще хуже осознавать, что если бы ты не расслабился, поддавшись монотонности действий, то этих смертей бы и не было. Таким образом мы прошли еще, наверное, километры этих запутанных проходов. Чем глубже мы шли по разработке, тем больше было видно следов недавней людской деятельности. Тут тебе и продолжающая работать техника, и оставленные средства защиты. Хватало следов борьбы, но тел все так же не было. Люди-змеи нападали на нас еще несколько раз и успели унести жизни еще двоих бойцов и одного из магов, Но и маверы доставляли неприятные моменты из-за своей кислоты и того, что приходилось обходить то, что от них оставалось стороной, чтобы не испортить свои ботинки. Мы уже минут пять как шли по тоннелю, который было видно, что сделали не так давно, еще не было установлено светильников, да и укрепление стены потолка носили временный характер, в отличие от того, что было раньше. Тут даже мне призывать никого не надо было, Так как именно здесь мы обнаружили следы людей, точнее крови от уже мертвых. Кто бы ни стаскивал их сюда, здесь они уже не особо заморачивались и волочили тела по земле, оставляя за собой широкие кровавые шлейфы. Благодаря последнему даже не следопыту было понятно, что демонов здесь собралось много. Гораздо больше, чем нас. Двинемся вперед или все же отступим? спросил я, когда Константин решил сделать очередной привал. «Нам надо выяснить, что происходит дальше и по возможности понять, зачем им трупы людей», — покачал головой мой напарник. «Тогда сможем отступить». «Хорошо, я прикрою». Кивнул я, хоть и не был особо рад, что мы суемся в пасть где дем... Хм, да уж». Попросив немного времени, я прямо на полу стал создавать печать призыва. Бойцы и маги рода воспользовались дополнительным временем отдыха, чтобы проверить раненых и морально подготовиться к тому, что ждет. Уже всем было понятно, что сомнительно, что мы встретим живых людей дальше, так что все готовились убивать любое существо, что побежит в нашу сторону. Спустя пару минут из печати возникли шесть огненных гончих. Люди хоть и дернулись от вида появившихся прямо из пола демонов, но все же сдержались, да и Константин напомнил бойцам рода, что все в порядке. Некоторые так и вовсе неловко улыбнулись, осознавая, что и на нашей стороне будут биться демоны. Церби за демона они не воспринимали, посчитав странной магической зверушкой. Проход дальше оказался, с одной стороны, и легче, и сложнее, чем было до этого. Легче было то, что мелких демонов гончие брали на себя, сжигая их практически без остановки. С другой же стороны, демонов было такое количество, что если бы не воздушные техники, Мы бы уже тут задохнулись от поднимающегося от их тел дыма. Автоматчики, пользуясь такой возможностью, пока экономили патроны и лишь следили, чтобы никто не прорвался сквозь моих собачек. В какой-то момент поток маверов стал ослабевать, пока не остались одиночные твари, и одновременно с этим мы вышли к месту, где до этого вели активные работы по расширению сети тоннелей. Похоже, отсюда все и началось». Произнес Константин, когда мы приблизились к разлому в стене, который вел в довольно большую пещеру. Самым странным было то, что разлом находился немного в стороне от основного направления работ, и работники шахты его вообще никак не должны были затронуть. Но, похоже, кто-то специально пробивался с той стороны, да и следы когтей по краям твердой породы говорили о нечеловеческом происхождении этого прохода. Все это лишь подтверждало мои догадки, и рабочие, скорее всего, просто ускорили события, которые и так должны были случиться. Мы зашли вглубь прохода, и здесь стало лучше видно, что находилось в центре пещеры. Сложно не обратить внимание на кучу тел рабочих, что были свалены небольшими кучками по краям ритуального круга, в центре которого стояла одинокая фигура человека, в данный момент стоящего к нам спиной. К сожалению, проникнуть в пещеру тихо не получилось, так как на одного из магов попытался напасть Мавер, и тот валуном припечатал тварь к стене. Шума это создало достаточно, чтобы неизвестный человек обратил на нас свое внимание. «Как удобно!» — с улыбкой произнес молодой человек примерно 20 лет, откидывая назад капюшон своего плаща. «А я уже начал думать, чем бы мне еще подпитать ритуальный круг, а тут вы!» Зловеще оскалился он.